Вот вернемся к тем же конокрадам. Двое их было. Вперлись ночью на территорию отделения сивку бурку воровать, а Митька на синовали спал. Ну, дальше можно не рассказывать. При его любви к госпоже Лошадушке попробуйте из трех раз отгадать, что он с похитителями сделал. Формулировки типа убил на месте пропустить, как неоправданно гуманный. На утро обоих сдали в пыточный приказ, компактно уложенных в бочонок из-под кислой капусты. А в обед нас оповестили, что мерзавцев выпустили за недостаточностью улик, и они уже катают жалобу на милицейский произвол. Как в таких условиях работать, я вас спрашиваю? Митька с горя в отпуск проситься стал, на деревню к матушке, расшатанные нервы парным молоком лечить. А у меня в отделении раскрытых, но не закрытых дел чертова дюжина. Ну и как они вам, наши демократические преобразования? «Никитушка, а вот и я пожаловала!» В горницу прихрамывая шагнула баба-яга. Стыд, честь и совесть нашего отделения. «Все за отчетами, Карпиш, милая! Небось и не поел еще меня дожидаючись! Митенька, пошел бы ты телегу разгрузить! Я на базаре всякого свеженького накупила!» «Бабушка, вы что ж, не видите разве? Занят «Вижу, вижу, касатик, опять лбом пол долбишь!» Жалостливо вздохнул яга. «А всё все одно, прервись да сходи, Не доводи до греха меня старую!» Угрозу сотруднику милиции...» «Превышение должностных полномочий и использование товарища по службе не по прямому назначению», — Привычно пробурчал касатик, но пошел, имея за плечами яркий опыт непродолжительных споров с нашей бабушкой. Яга осторожно присела на скамью, обмахиваясь платочком, а кот Василий, приподняв одно веко, ленивым зевком доложил хозяйке, что дома все в порядке. «Правильно, в беспорядке только я». «Развеется бы тебе, Никитушка!» В полголоса, словно бы разговаривая сама с собой, задумчиво выдала бабка «На вечерке ты не ходишь, по праздникам не гуляешь, на свадьбах...» «На свадьбах был!» да по делу же!» — гнула свое яга, неспешно ставя самовар «Нет, когда Танюшку Бакулину замуж удавали, а жених мелкий попался доробкий, да так его дружки, смеху ради, всех там так упоили, что поп невесту в купели крестильный едва не утопил, а жениха с тестем в обнимку повенчали». Отец Кондрат тогда самолично милицию вызвал. «А только ты меня зазря вокруг кривой березы кругами не води. Речь-то не о том шла». «Хватит тебе бобылем сидеть!» «Бабушка!» «А то уж люди на базаре вслух удивление имеют!» Не обращая ровно никакого внимания на мои протесты, Ега сунула мне под нос блюдца с царскими пряниками и ласково потрепала по затылку. «Дескать, и не занедужил ли участковый наш, что от роду женского шарахается, как грач от пугла. Да и не все ж девки у нас настолько страшные. Бабушка, эта тема закрытая. Кое-как успел вставить я. У меня есть одна кандидатура, вы о ней знаете. Так что давайте не будем переливать из пустого в порожнее. Так и весна ж на дворе, май месяц на носу. Каждый пень беззубый ромашками процветай. А ты что ж, вот возьмусь я за тебя сама. В каком смысле? «Да тебя, Никитка! Вот в каком!» Не выдержав, надулась моя домохозяйка. Я пожал плечами и потянулся за вторым пряником. Все эти бессмысленные разборки имеют место лишь потому, что нам, по совести говоря, заняться нечем. Отоспавшаяся за зиму преступность еще потягивалась, зевала, не доставляя милиции никаких особенных хлопот. Доклады, отчеты, заявления, прочая писанина нервировало, конечно, но все же это работа сидячая. С мелкими правонарушениями отлично справлялись еремеевские ребята. В царевом тереме установились мир и согласие. Шамаханы по весне набегами не тревожат. Соответственно, крупных проблем ни одной. Разве что Кощей бежал, так это еще в начале апреля было – И, по словам той же Еги, он к нам в Лукошкино носу не сунет. Домой дернет, мясо на костях наращивать. Если исключить служебную рутину, то просто божья благодать вокруг. Хоть со службы увольняйся, дым да мемуары пиши. Того гляди, як Филимон пожалует. Объявите закрытие отделения за служебной ненадобностью. «В цирк бы сходил, что ли?» «Куда-куда?» — невольно заинтересовался я. Память услужливо нарисовала красивый дом на цветном бульваре, лошадок у входа, яркие афиши, особенный упоительный запах манежа и детский вкус знаменитого эскимо на палочке. «Да в цирк же!» Носом, чуя слабину, подобралась яга. «Балаган по-нашему. Там скоморохи пьяные пляшут с медведем, сцены всякие показывают». Истории нравоучительные, аль смешливые с петрушкой в бабьей рубахе Вот и сходил бы, потешился В принципе, почему и нет, пожал плечами я В конце концов, глупо зацикливаться на одной службе Должны же у нас быть и какие-то культурно-массовые мероприятия А то и Митеньку с собой возьми, не побрезгуй уж ему-то радости полной штаны будет Вот так, незаметно, незатейливо и абсолютно непонятно, зачем мы дружно влезли в одно из самых темных и запутанных дел моей милицейской карьеры.